Глава 24. Роуз Внутри пахло ванилью, сбором душистых трав и очень сильно краской. На полу и столиках ни пыленки, кругом идеальный порядок, словно и не покидали мы полуразрушенную чайные успешки и под давлением. Я даже заметила штук 5 натюрмортов, развешенных по стенам. Простеньких, конечно, не чита драконовским, но удивительно шедших к общей обстановке. Следовало признать, люди, нанятые им, работу выполнили на совесть. Меня окутало умиротворением. Знакомая домашняя обстановка словно кошка залезывала душевные раны. Только вот думать о том, кому следует быть благодарной за восстановление чайной, совсем не хотелось. Первым делом я накинула передник, убрала волосы под чепец и поставила кипятиться в воду в огромном чане. Разложила по чайничкам заварку и лимонную мяту. Такое было настроение. И вытащила все для теста. Сегодня быть большому шоколадному печенью с хрустящими краями и мягкой сердцевинкой. Работа пошла. Занимаясь привычным делом, я даже не замечала, как быстро пролетают минуты. Да и времени для грустных мыслей за работой не оставалось. Прерваться пришлось всего пару раз, когда ко мне заглядывали удивленные соседи. Мистер Гирс, владелец лавки с чучелами всевозможных животных, поинтересовался, как дела, и, получив расхожий ответ, пообещал с удовольствием заглянуть позже. «Без твоего ароматного чая и выпечки уже вечер не в удовольствие, Рози», — подмигнул мне пожилой сосед. Тот много кто расстраивался из-за того, что чайная оказалась закрыта на неопределенный срок. Сестра приболела, пришлось срочно вести ее лечить натужно улыбнулась я. «Но «Ну, теперь все в порядке, так что будем работать, как обычно. До вечера. Спасибо за беспокойство». «И тебе не хворать. Ежели помощь какая нужна, ты не стесняйся, спроси. Как говорится, поможем, чем сможем. Тут все понимают, как тяжело в одиночку тянуть и дом, и сестру». Уходя, мистер Гирс столкнулся в дверях с еще одной жительницей нашей улицы, мистерой валери Она была недурной дурной И самой отчаянной сплетнице одновременно. Даже странно, что какой-то чучельник опередил ее. «Розалинда», — всплеснула руками соседка, — «как я рада тебя видеть! А я все думаю, ты или не ты тут? Судя по запахам, закрывать чайную ты не собираешься». Густо обведенные черным глаза цепко следили за каждой моей реакцией, а на помаженный рот приветливо улыбался. «Нет». Я старалась щебетать легко и беззаботно, чтобы не уронить ни зернышко сомнений в душу сплетницы. Пришлось отъехать ненадолго, по семейным вопросам. Да простят меня высшие силы за то, что причислила дракона к родственникам. Но теперь уже все в порядке. Я рада, моя хорошая. Мистера Валерий участливо похлопал меня по руке. Да и могло ли быть иначе, когда к вам зачастил такой представительный мужчина? Наверное, и он всех тех рабочих оплатил. Да, это был поверенный моих родителей. Нашлась я в последний момент и потерла лоб, наверняка перепачкав тот мукой. Ох, деточка, уж сколько всего тебе довелось пережить на своем веку. А я-то глупая обрадовалась, что ты жениха себе завидного нашла. Он так смотрел на тебя, понизь в голос сообщил соседка. Я из окна видела. Испуганный писк раздался сам собой. Наверное, вам показалось, отмахнулся я неестественно изысковавшего тел страха. «Не знаю, не знаю. Я на зрение никогда не жаловалась. Ну, до да свет с ним, с поверенным. Любовь – дело молодое. Я вообще тебе о другом рассказать пришла. Вчера приходили двое. Про вас с сестрой спрашивали. И не только у меня. А по всей улице прошлись. Я узнавала. Не знаю, как я смогла устоять на ногах и не рухнуть на пол. Наверное, помогло то, что я до побелевших пальцев схватилась за столешницу, сама не чувствуя того. Да и лицо наверняка не отличалось румянцем». «А как они выглядели?» – севшим голосом уточнила. Похоже, на стражников. И чего конкретно хотели?» «Да я и сама не поняла, деточка!» Соседка принялась обмахиваться ладонью на манер веера. «Я вообще представить не могу, что может связывать двух таких хороших девочек и мужиков бандитского вида. Я ж с бабушкой вашей еще знакома была. Редкой доброты женщина. Всегда поможет, выслушает. Если надо, то и совет мудрый даст. Ты знаешь, какие у нее были советы?» «А точно разбойники? Может, просто плохо следящие за собой?» Я с надеждой взглянула в густо накрашенные глаза. «Да небеса с тобой!» – махнула рукой швея. «Что уж я, отребья от нерях не отлечу, «Точно тебе говорю, бандюки это были!» «Все, вы спрашивали, куда вы с сестрой подевались и когда вернетесь домой?» Груди заболела. Кем могли быть опасные мужчины и чего им понадобилось от двух сестер, я даже предположить не могла. В нашем случае гораздо логичнее было предположить, что по нашей душе явилась городская стража, прознав про ритуал и мою поддельную справку об отсутствии драконьей крови. Но внутренний голос твердил, что ничего хорошего от вчерашней парочки ждать не стоит».